Звук. Вы можете вставить в уши наушники и слушать всё, что угодно вашей душе. Музыку, подкасты, аудиокниги. Вы живёте в современном звуковом мире. А как бы вы отнеслись к тому, чтобы послушать очень далёкое пещерное прошлое? В начале 1990-х годов в пещерном комплексе Варси-Сюр-Кюр, Франция, была найдена невероятная коллекция древних рисунков — Стены пещеры изобиловали сотнями изображений бизонов, мамонтов, птиц, рыб и даже призрачным отпечатком детской руки. Археологические находки свидетельствуют о том, что на протяжении десятков тысяч лет неандертальцы и ранние современные люди использовали эти пещеры в качестве жилья и места для проведения церемоний. Радиоизотопное датирование — процесс, позволяющий определить возраст определенных геологических или органических веществ, показало, что возраст изображений составляет 30 000 лет. Как правило, пещерные рисунки служат доказательством глубокой человеческой потребности представлять мир в образах. Но в последние годы появилась новая теория о первобытном использовании пещер, сосредоточенная не на изображениях, а на звуках. Раскачаем пещеру. Спустя несколько лет после обнаружения наскальных рисунков в варси сюркюр Егор Резников, профессор Парижского университета и всемирно известный специалист в области старинной музыки, начал изучать эхо и реверберацию, создаваемые в разных частях пещерного комплекса. И вот что он выяснил. Неандертальское искусство сосредотачивалось в особых местах, причем некоторые из самых витиеватых и четких изображений находились на глубине более одного километра. Резников определил, что картины последовательно размещались в наиболее акустически интересных частях пещеры, где реверберация была более глубокой. То есть, если вы издадите громкий звук, стоя под изображениями палеолитических животных в дальнем конце пещер, вы услышите семь отчетливых отголосков собственного голоса. Реверберация длится почти 5 секунд после того, как голосовые связки перестают вибрировать. Согласно теории Резникова, Неандертальские общины собирались для ритуалов возле нарисованных ими изображений. Они напевали, используя эхо пещеры с целью магического усиления звуков. Если профессор прав, тогда получается, что первые люди экспериментировали с примитивной формой аудиотехники, усиливая самый пьянящий из звуков — человеческий голос. Стремление улучшить, а потом и воспроизвести человеческий голос со временем проложит путь к целому ряду прорывов в области коммуникаций, вычислений, политики и искусства. Хотя голосовые технологии развелись в полную силу лишь в конце XIX века, но стоило им появиться, как они изменили практически всё. И началась история отнюдь не с усиления. Первый большой прорыв, связанный с содержимостью человеческим голосом, произошёл с простого акта его записи. Стенография звуковых волн. Запись человеческого голоса стала возможной после двух ключевых событий — одной из которых произошло в физике, а другой в анатомии. Приблизительно с 1500 года учёные работали над предположением, что звук распространяется в виде невидимых волн. К XVIII веку в подробных книгах по анатомии было представлено строение человеческого уха, а также описано, каким образом звуковые волны проходят через слуховой проход и вызывают вибрации в барабанной перепонке. В 1850-х годах парижский типограф Эдуард Леон Скотт де Мартенвиль случайно наткнулся на одну из тех книг и в результате загорелся интересом к биологии и физике звука. Скотт Д. Мартенвиль изучал стенографию, способ письма посредством особых знаков и целого ряда сокращений, дающие возможность быстро записывать устную речь. В то время стенография являлась самой передовой формой технологии записи голоса. Ни одна другая система не фиксировала устную речь с такой же точностью и скоростью. Когда Скотт посмотрел на подробные иллюстрации внутреннего уха, у него зародилась догадка, а что если процесс расшифровки человеческого голоса можно автоматизировать? Что было бы, если бы вместо человека, записывающего слова, появилось бы устройство, фиксирующее звуковые волны? Скотт приступил к работе над устройством, пропускающим звуковые волны через рогообразный аппарат с пергаментной мембраной на конце — Волны вызывали вибрации в пергаменте, которые, в свою очередь, передавались на иглу, сделанную из жесткой щетины свиньи. В результате игла оставляла полоски на странице, покрытой черной сажей от масляных ламп. Своё изобретение Скотт назвал фоноавтографом. Сегодня нам кажется очевидным, что звукозаписывающее устройство должно включать в себя функцию, позволяющую прослушивать запись. Но в 1850-х годах эта идея не была интуитивно понятной. И дело не столько в том, что Скотт забыл или не смог изобрести воспроизведение. Суть в том, что сама идея даже не приходила ему в голову. Он смотрел на звукозапись через призму стенографии, опираясь на колебания, а не на звучание. Учитывая, что с помощью стенографии человек читал любую записанную информацию, Скотт решил, что то же самое произойдет и с фоноавтографом. Машина будет записывать звуковые волны человеческой речи, а люди научатся читать эти загогулины точно так же, как они научились читать стенографию. В некотором смысле Скотт вовсе не пытался изобрести устройство для записи звука. Он хотел изобрести идеальный способ транскрипции. Вот только для того, чтобы ее прочитать, нужно было выучить совершенно новый язык. К сожалению, наш нейронный инструментарий не включает в себя способность читать звуковые волны. Чтобы декодировать записанное аудио, нам пришлось бы преобразовать его обратно в звук и расшифровать посредством барабанной перепонки, а не сетчатки глаза. «Меня слышно?» В 1872 году другой изобретатель изменил первоначальный проект Скотта, включив в него ухо, взятое от трупа. В ходе своих изысканий он нашел способ улавливать и передавать звук человеческого голоса по уже существовавшим телеграфным проводам. Этим изобретателем был Александр Грэхэм Белл, который прославился благодаря телефону. До появления телефона люди чаще всего общались друг с другом посредством почтовой службы, поэтому изобретение Белла произвело настоящую революцию. Телефон сократил огромные расстояния между нами и сблизил мир, даже несмотря на то, что первая трансатлантическая линия, по которой обычные граждане могли звонить из Северной Америки в Европу и наоборот, была проложена еще только в 1956 году. Эта система могла обслуживать всего лишь 24 одновременных звонка. Вот такая пропускная способность для объединенного населения в несколько сотен миллионов человек на двух континентах. Два десятка одновременных межатлантических разговоров. Невидимое становится слышимым. Вероятно, самым значимым наследием телефона стала инновационная организация, выросшая на его основе — Bell Labs — исследовательская группа, первоначально созданная Александром Грамом Беллом в 1880-х годах. Bell Labs сыграла решающую роль в разработке почти всех основных технологий XX века. Радиоприемники, вакуумные лампы, транзисторы, телевизоры, солнечные батареи, коаксиальные кабели, лазерные лучи, микропроцессоры, компьютеры, сотовые телефоны, оптика — Все эти важнейшие инструменты современной жизни возникли благодаря идеям, первоначально созданным в Bell Labs. Не зря ее называли «фабрикой идей». С появлением телефона мы переступили важнейший порог в истории технологии. Компонент физического мира, в данном случае звук, был представлен в виде электрической энергии. Преобразуясь в электрическую энергию, звуковые волны смогли преодолевать огромные расстояния с поразительной скоростью. Вот только назвать этот процесс безошибочным было нельзя. Перемещаясь из города в город по медным проводам, электрические импульсы подвергались затуханию, потере сигнала и шуму. Усилители, как мы позже увидим, помогали бороться с проблемой и улучшали сигналы по мере их прохождения. И все же главной целью считался чистый сигнал, не ухудшающийся по мере прохождения импульсов по телефонной сети. Интересно, что путь, который в конечном итоге привел к этой цели, начался с другой задачи. Не сделать звучание голосов чистым, а сохранить переговоры в тайне. Кто звонит? Во время Второй мировой войны легендарный британский математик Алан Тьюринг и Кларк из Bell Labs работали над созданием защищённой линии связи. Система под кодовым названием CXL записывала звуковую волну 20 000 раз в секунду, но вместо того, чтобы преобразовывать запись в электрический сигнал или канавку в восковом цилиндре, она превращала информацию в числа, кодируя её в цифровой форме на двоичном языке нулей и единиц, языке, который используют все современные компьютеры. Впервые о возможностях цифрового программирования узнали викторианский изобретатель Чарльз Бэбидж и его соратница Ада Лавлейс. В 1830-х годах Бэбидж создал устройство под названием «аналитическая машина», которую многие считают первым программируемым компьютером. А вот Лавлейс, будучи блестящим математиком в эпоху, когда молодым женщинам активно препятствовали изучать дисциплины, где традиционно главенствовали мужчины, такие как математика и естественные науки, написала для этой машины первые строки кода. Сегодня многие представители технологического сообщества отмечают день рождения Ада Лавлейс 10 декабря как напоминание о том, что первым программистом была женщина. Лавлейс сделала еще один важный вклад в цифровой мир, напрямую связанный с Сиксейль и ее наследием. В заметках, сопровождавших ее первые компьютерные программы, она высказала радикальную идею, Компьютеры могут быть полезны не только для вычисления, но и для творческой работы. Она представила будущее, где аналитическая машина сможет сочинять музыкальные произведения любой степени сложности и протяженности. Идея, что гигантский калькулятор можно использовать для создания музыки, казалась абсурдной большинству коллег Лавлейс, и все же она оказалась права. Ключевым шагом, воплотившим правительскую идею Лавлейс в реальность, стало осмысление звука в терминах цифрового кода — Для Сикселли это означало взять военное сообщение и преобразовать его в серию нулей и единиц так, чтобы на принимающей стороне ее можно было преобразовать в разборчивую речь. Изначально все это делалось для того, чтобы сохранить военную тайну, поскольку передавать цифровые образцы в безопасном режиме оказалось гораздо проще. Любой, кто искал традиционный аналоговый сигнал, слышал лишь взрыв цифрового шума. Сикселли получил прозвище «зеленый шершень», потому как шум напоминал жужжание насекомого в заставке популярного радиошоу. Даже несмотря на то, что немцы сумели перехватить и записать многочасовые передачи сикс они так и не смогли их интерпретировать. Систему сикс ввели в эксплуатацию 15 июля 1943 года, однако поистине разрушительная сила исходила от другой ее мощной возможности. Цифровые копии можно было дублировать. При наличии соответствующего оборудования цифровые образцы звука можно было передавать и копировать с доскональной точностью, а также манипулировать ими для создания новых видов музыки. Блестящее предсказание Lovelace оправдалось благодаря цифровой революции в области звука. Как только мы начали делать цифровые копии песен, фильмов и телепередач, а также использовать компьютеры и синтезаторы для записи и создания новых форм электронной музыки, развлекательный бизнес заметно преобразился. Многие изменения в современных СМИ, переосмысление музыкального бизнеса, начавшееся с сервисов совместного доступа, влияние iTunes, рост потокового мультимедиа, пульсирующие звуки большинства поп-песен из ТОП-40, можно проследить на примере цифрового жужжения зеленого шершня и инновационных идей Ады Лавлейс. Телеграф плюс телефон равно радио. Цифровые образцы Сиксели продолжили свой путь благодаря другому прорыву в области коммуникации, сделанному компанией Bell Labs — радио. Интересно вот что. Хотя радио со временем и стало средством массовой информации, изобилующим разговорами и песнями, начиналось все отнюдь не с развлечений. Первые действующие радиопередачи, осуществленные итальянским инженером-электриком Гульельмо Маркони и другими изобретателями, были посвящены азбуке Морзе. Маркони назвал своё изобретение «беспроводной телеграфией». Но как только информацию стали передавать посредством радиоволн, специалисты и исследовательские лаборатории принялись изучать, как сделать устную речь и песни частью нового изобретения. Одним из специалистов стал Ли де Форест, блестящий и эксцентричный изобретатель. Работая в домашней лаборатории в Чикаго, де Форест мечтал объединить беспроводной телеграф Маркони с телефоном Белла. Он начал серию экспериментов с искровым передатчиком, устройством, создающим яркий однотонный импульс электромагнитной энергии, который может быть обнаружен антеннами на дальнем расстоянии, что идеально подходило для передачи азбуки Морзе. Однажды, когда Де Форест запускал серию импульсов, он вдруг заметил, что в комнате произошло нечто необычное. Каждый раз, когда он создавал искру, пламя в лампе вело себя странно. Каким-то образом электромагнитный импульс усиливал яркость, И вот тогда этот мерцающий свет навел его на мысль, а что если использовать газ для усиления слабого радиоприема? Быть может, даже получится сделать его настолько сильным, чтобы передавать слова, а не только стаккато импульсов азбуки Морзе. После нескольких лет проб и ошибок дефорест остановился на газонаполненной лампе, содержащей три точно сконструированных электрода, предназначенных для усиления входящих беспроводных сигналов. свое изобретение он назвал аудионом. «Аудион» был достаточно мощным, чтобы передавать разборчивые сигналы. В 1910 году «Де использовал радиоустройство, оснащенное «Аудионом», для первой в истории передачи человеческого голоса с корабля на берег. Но на этом «Де не остановился, потому как преследовал гораздо более амбициозные цели в отношении своего устройства. Изобретатель представлял себе мир, где беспроводная технология могла бы использоваться не только для военных и деловых коммуникаций, но и для массового удовольствия, в частности для того, чтобы сделать его любимую оперу доступной каждому. 13 января 1910 года, во время представления оперы «Тоска» в Нью-Йоркской Метрополитен-Опера, дефорест подключил телефонный микрофон к передатчику на крыше в надежде создать первую прямую общественную радиопередачу. Он пригласил полчища репортеров и vip персон послушать его на радиоприемниках, разбросанных по всему городу. Сигнал был ужасным. В результате газета нью York таймс объявила эту авантюру катастрофой. Прокурор США даже подал на дефореста в суд за мошенничество, обвинив его в том, что он переувеличил значение своего устройства. Нуждаясь в деньгах для оплаты судебных расходов, Де Форест продал патент Аудиона по выгодной цене компании разработок American Telephone and Telegraph, AT&T. Джазовый прорыв. Когда исследователи из Bell Labs начали изучать аудион они обнаружили нечто необычное. Ли де Форест ошибался практически во всем, что изобретал. На самом деле газ не имел ничего общего с усилением радиосигнала. Это усиление было вызвано звуковыми волнами, исходившими от громкого шума искры в эксперименте де Фореста. В течение следующего десятилетия разработчики из Bell Labs и других компаний модифицировали трехэлектродную конструкцию де Фореста. Они откачали из лампы газ, превратив ее в идеальный вакуум сделав ее одновременно передатчиком и приемником. Так появилась электровакуумная лампа, первый великий прорыв в электронике. Вакуумные лампы усиливают электрический сигнал практически любой технологии. Телевидение, радар, звукозапись, гитарные усилители, рентгеновские лучи, микроволновые печи, первые цифровые компьютеры. Но первой и основной технологией стало радио. Радио начиналось как двустороннее средство связи, и эта практика продолжается по нынешний день. Некоторые радиолюбители разговаривают друг с другом, а иногда и подслушивают чужие разговоры. К началу 1920-х годов модель вещания заметно эволюционировала. Профессиональные радиостанции начали передавать новости и развлекательные передачи аудитории, которая слушала их на приемниках в своих домах. И тогда произошло нечто совершенно неожиданное. Существование радио открыло Соединенным Штатам новый вид музыки, музыку, которая до этого времени принадлежала исключительно Новому Орлеану, речным городам американского юга и афроамериканским кварталам Нью-Йорка и Чикаго. Почти в одночасье радио сделало джаз национальным феноменом. Оно создало новых афроамериканских знаменитостей, таких как Дюк Эллингтон, Луи Армстронг и Элла Фитцджеральд. Это был настоящий прорыв. Впервые Белая Америка приветствовала афроамериканскую культуру в своей гостиной, пусть и через динамики радио. Популярность джаза изменила не только наши музыкальные вкусы. Зарождение движения за гражданские права было тесно связано с распространением джазовой музыки по Соединенным Штатам. Для многих американцев это была первая культурная точка соприкосновения между Черной и Белой Америкой, которая в значительной степени была создана афроамериканцами, что само по себе было ударом по сегрегации. Мартин Лютер Кинг-младший четко обозначил эту связь в своем выступлении на Берлинском джазовом фестивале в 1964 году. Музыка во многом придала сил нашему движению за свободу. Меня слышно с задних рядов? Как и многие политические деятели 20 века, Кинг был обязан электровакуумной лампе по иной причине. Вскоре после того, как DeForest и Bell Labs начали использовать вакуумные лампы для обеспечения радиовещания, эту технологию применили для усиления человеческого голоса в более непосредственных условиях путем питания усилителей, подключенных к микрофонам. Впервые в истории люди смогли говорить и петь перед огромной аудиторией. Мы больше не зависели от реверберации пещер, соборов или оперных театров. Теперь работу эхо выполняло электричество, да еще и в тысячу раз мощнее. Усиление звука создало совершенно новый вид политических событий. Массовые митинги, ориентированные на отдельных ораторов. До появления ламповых усилителей пределы наших голосовых связок не позволяли говорить с тысячью людей одновременно. Микрофон же расширил диапазон слышимости на несколько порядков. Ламповые усилители позволили создать музыкальный эквивалент политических митингов – Woodstock, Leaf 8, выступления «Битлз» на стадионе «Ши». Кроме того, идиосинкразия технологии вакуумных ламп оказала влияние на музыку 20 века, сделав ее громкой и шумной. Начиная с 1950-х годов, гитаристы стали замечать новый интригующий вид звука. Перегружая усилитель, они создавали слой шума поверх ноты, сдаваемых при ударах по струнам гитары. Технически говоря, это был звук неисправности усилителя, искажающий звучание. Такие искажения присутствуют на нескольких первых записях рок-н-ролла, Стоит заметить, что искаженный звук, в наше время называемый фузом, возник лишь в 60-х годах, когда на рынке появились коммерческие усилители, а также музыканты, такие как Кит Ричардс из Rolling Stones. Именно они впервые сыграли легендарные фуз-эффекты, начальные ноты «I can't get no satisfaction». Аналогичная картина сложилась и с фидбэком, скрипучим звуком, возникающим, когда усилительные колонки и микрофоны находятся в одном физическом пространстве. В конце 1960-х годов такие музыканты, как Джимми Хендрикс, создали новый звук. Они использовали вибрацию гитарных струн, микрофонные звукосниматели и динамики, основываясь на сложном и непредсказуемом взаимодействии этих трёх технологий. Глубокое видение звука. Бывает и так, что инновации приходят благодаря использованию новых технологий совершенно неожиданным образом. С самого начала история звуковых технологий всегда была связана с расширением диапазона и интенсивности наших голосов и ушей. Но самый неожиданный поворот произошел всего столетия назад, когда люди впервые осознали, что звук может быть использован для чего-то другого. Звук мог помочь видеть. С древних времен маяки строились для того, чтобы сигнализировать морякам о наличии опасной береговой линии. Вот только маяки плохо работают именно тогда, когда они больше всего нужны в штормовую погоду, когда излучаемый ими свет скрыт за завесой тумана и дождя. Многие маяки использовали в качестве дополнительного сигнала колокола, вот только рёв моря мог заглушить и их. Оказалось, звуковые волны обладают интригующим физическим свойством. Под водой они распространяются в четыре раза быстрее, чем по воздуху, и подводные звуковые волны практически не нарушаются звуковым хаосом, происходящим над уровнем моря. В 1901 году компания из Бостона под названием Submarine Signal Company, SSC, начала производство системы средств связи, основанной на гидроакустике. В их системе подводные колокола звонили через равные промежутки времени и принимались гидрофонами, микрофонами, специально разработанными для подводного приема. SSC установила более сотни станций по всему миру, в особенно опасных гаванях или каналах, хотя это была гениальная система, но даже она имела свои ограничения. Во-первых, она работала только в тех местах, где СССР установила предупреждающие колокола, и она была совершенно бесполезна для обнаружения менее предсказуемых опасностей, таких как другие корабли или айсберги. Угроза, которую представляют айсберги для морских путешествий, стала главной новостью 15 апреля 1912 года, когда роскошный лайнер «Титаник» столкнулся с одним из них и затонул в Северной Атлантике. Всего за несколько дней до катастрофы канадский изобретатель Реджинальд Фессенден посетил офис СССР, чтобы ознакомиться с новейшими технологиями подводной сигнализации. Фессенден являлся пионером беспроводной радиосвязи. Он отвечал как за первую радиопередачу человеческой речи, так и за первую трансатлантическую двустороннюю радиопередачу посредством азбуки Морзе. СССР попросили Фессендена разработать лучшую гидрофонную систему, отсекающую фоновый шум подводной акустики. Когда всего через четыре дня после визита в СССР стало известно о страшном кораблекрушении, Фессенден был потрясен не меньше, чем весь остальной мир. Однако, в отличие от остальных, у него появилась идея, как предотвратить подобные трагедии в будущем. Внимание, айсберг, или шпионская подлодка, или рыба. Фессенден изобрел устройство, генерирующее собственные звуки и слушающее эхо, возникающее при отражении звуков от объектов в воде, подобно тому, как дельфины используют эхолокацию, чтобы ориентироваться в океане. Осциллятор фесендена можно было использовать на кораблях и обнаруживать объекты на расстоянии до двух миль — три километра. Он настроил его так, чтобы игнорировать любые фоновые шумы водной среды. Его устройство стало одновременно системой для передачи и приема телеграфных сообщений — а также первым в мире функциональным гидролокатором. Всего через год после того, как Фессенден закончил свой первый рабочий прототип, началась Первая мировая война. Немецкие подводные лодки, курсировавшие в Северной Атлантике, представляли большую угрозу, чем айсберги, однако на тот момент Соединенные Штаты все еще были в двух годах от вступления в войну. Руководители компании Submarine Signal Company, столкнувшись с финансовым риском разработки двух революционных новых технологий, Водные телеграфии и гидролокатора решили создать и выпустить на рынок осциллятор только как устройство для прослушивания. фэссенден пытался убедить британский Королевский флот инвестировать в осциллятор, но его мольбы в конечном итоге были проигнорированы. К концу Первой мировой войны в 1918 году подводные лодки стали причиной гибели 10 тысяч человек. Самым ценным оборонительным оружием могла бы стать простая звуковая волна, отражающаяся от корпуса атакующей лодки, как и предлагал Фессенден. Однако гидролокатор не стал стандартным компонентом военно-морской обороны до Второй мировой войны. Во второй половине XX века принципы эхолокации применялись не только для обнаружения айсбергов и подводных лодок. Рыболовные суда использовали вариации осциллятора Фессендена для обнаружения и отслеживания рыбы. Ученые использовали гидролокатор для исследования великих тайн океанов, открывая скрытые ландшафты, природные ресурсы и линии разломов земной коры. Инновация Фессендена оказала влияние и на медицину. Ультразвуковые приборы используют высокочастотные звуковые волны для получения внутренних изображений человеческого тела. Эти изображения представляют собой ценную информацию с точки зрения медицинской диагностики и лечения. Ультразвук произвел революцию в дородовом наблюдении, и он регулярно спасает современных детей и их матерей от осложнений, которые менее века назад были бы смертельными. Удивительно думать о том, сколько достижений в различных областях обязаны своим появлением нашим усилиям по воспроизведению звуковых волн. Голоса, новые политические движения, новые способы защиты кораблей, новые медиаплатформы, новые способы сохранения здоровья детей — Звукозапись стала частью нашей сущности. Когда в 1977 году мы запустили космический зонд «Вояджер», одним из главных предметов на его борту стал позолоченный диск фонографа. Таким образом, мы хотели представить человечество и сделать подарок неизвестным цивилизациям. «Вояджер-1» покинул Солнечную систему в 2013 году, став первым созданным человеком-объектом, который отправился в межзвездное пространство. Пройдет примерно 40 тысяч лет, прежде чем он столкнется с другой планетарной системой, но когда это произойдет, он будет нести в себе звук человеческого голоса, говорящего «Привет».